19 марта Эрна всхлипывает, она говорит сквозь слезы, ты меня совсем разлюбил. Она сидит в моем кресле, закрыв руками лицо. Странно, я никогда раньше не замечал, что у нее такие большие руки. Я внимательно смотрю на них и говорю, Эрна, не плачь. Она подымает глаза, нос у нее покраснел, и нижняя губа некрасиво отвисла, Я отворачиваюсь к окну. Она встает и робко трогает меня за рукав. Не сердись, я не буду. Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают щеки, наконец незаметно выкатывается слеза. У нее тихие слезы. Я беру ее к себе на колени. «Послушай, Эрна, разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?» «Нет». «Разве я тебя обманул?» «Разве я не сказал, что люблю другую?» Она вздрогнула и не отвечает. «Говори же». «Да, ты сказал». «Слушай же дальше». «Когда мне станет с тобой тяжело, я не солгу тебе, я скажу». «Ведь ты мне веришь?» «О, да». «А теперь не плачь, я ни с кем, я с тобой». «Я целую ее». «Счастливая она говорит». «Милый мой, как я люблю тебя» а я глаз не могу оторвать от ее больших рук. 21 марта. Я не знаю ни слова по-английски. В гостинице, в ресторане, на улице я говорю на ломанном русском языке. выходят недоразумения. Вчера я был в театре. Рядом со мной купец, толстый, красный, с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте поворачивается ко мне. «Вы какой нации?» Я молчу. Я спрашиваю, какой вы нации? Я, не глядя на него, отвечаю. Подданный его величество великобританского короля. Он переспрашивает, кого? Я поднимаю голову и говорю. Я англичанин. Англичанин? Такс-такс-такс. Самой мерзкой нации. Такс. Которые на японских миноносцах ходили. Уцусимы Цусимы Андреевский флаг топили. Порт Артур брали. А теперь, извольте, к нам в Россию пожаловали. Нет, не дозволяю я этого. Собираются любопытные. Я говорю, прошу вас молчать. Он продолжает. В участок его. Может, он опять японский шпион или жулик какой? Англичанин. Знаем мы их, англичан этих. И чего полиция смотрит? Я щупаю в кармане револьвер. Второй раз прошу вас молчать. Молчать? Нет, брат, пойдем в участок. Там разберут. Не дозволено, чтобы, значит, шпионы. Нет, ура, с нами Бог. Я встаю, смотрю в упор в его круглые, налитые кровью глаза и говорю очень тихо. В последний раз молчать. Он пожимает плечами и молча садится. «Я выхожу из театра». 24 марта. Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани поддержанные. Настоящий Ванька». «Он везет нас, меня и Эрну», за заставой обернулся и говорит. «На медни папа одного возил, на круглую площадь рядился, алтынный давал. Ну а где она, круглая площадь? Везу, крутил я, крутил, стал, наконец, попругаться. Куда везешь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен город, как мешок с овсом, знать». «А ты, — говорит, — экзамен, небось, зацелковый сдал?» «На силу я его умолил. Простите, — говорю, батюшка, — Христа ради!» «А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босяк заполтинник вместо меня явился!» Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с одушевлением. «Вот тоже на днях барин один с барыней поредились. Старички, будто из благородных». Выехал я на Долгую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну я не глядя, господи благослови, через рельсы. Как барин выскочит и давай меня по шее тузить. Ты, говорит, негодяй, что же, задавить нас желаешь. Куда, говорит, прешь, сукин сын. А я и говорю, не извольте, говорю, ваше сиятельство себя беспокоить. Так что трамвай у остановки стоит, проедем».